Небесные летуны приближаются к Нептуну. Было всего шесть часов вечера на следующий день после их вылета из окрестностей Урана, когда Сэр Исаак удерживал транспортные средства над поверхностью Нептуна. Планета, немного меньшая, чем Уран, была полностью окутана плотной атмосферной оболочкой. «Мы должны спуститься» нахмурившись, сказал Таби. Отсюда ничего не видно. Спуск через атмосферу Нептуна был приятным, поскольку трение снова разогрело транспортное средство до комфортной температуры. На высоте около 15 тысяч футов они вынырнули из плотных облаков в Нептуновый дневной свет. И какой это был тусклый и жалкий дневной свет! А внизу какое мрачное, унылое зрелище встретило их разочарованный взгляд. С замиранием сердца их последняя надежда исчезла. Они смотрели вниз. Поверхность Нептуна, плоской, без единой отличительной физической структуры, могла бы быть поверхностью полярного моря. Во всех направлениях до круглого края приподнятого горизонта Простиралась ровная поверхность серо-белого снега, выглядевшего грязным в сумерках, которые были днём Нептуна. Но лежала ли под ним земля или просто какая-то замерзшая жидкость, сказать было невозможно. Не было никаких признаков жизни, ничего, кроме мрачного запустения. Это было удивительное зрелище дряхлого мира, в то время как логика научного мышления сэра Исаака заставляла его предвосхищать мир живой, мир тепла, жидкости или газа, бурных от собственного внутреннего огня. Сэр Исаак что-то пробормотал себе под нос. Глядя вверх через боковое окно вместе с Таби, они увидели солнце сквозь разрыв в облаках, крошечную точку света в тусклом красновато голубом небе унылое далекое солнце безнадежно бессильное осветить или согреть это далекое ее детище лицо таби было серьезным когда он повернулся к своему другу нет смысла спускаться дальше это наш конец это выводит нашу землю из дела Бесшумно корабль с тремя печаленными и испуганными пассажирами поднялся сквозь атмосферу Нептуна снова в космос. «Ну, — наконец сказал Таби, — что теперь? Это конец, не так ли?» И снова первой собралась с духом Амина. Ее губы были сжаты, ее красивые темные глаза горели решимостью. «Это еще не конец, друзья мои». Для таких людей, как вы, конец никогда не приходит раньше поражения. Она указала на звезды, сверкающие за окном, ленту Млечного Пути, мириады звезд, которые стали ярче с этого внешнего края Солнечной системы, и добавила. «Есть другие миры, бесчисленные другие миры. Давайте отправимся к ним». Со всей возможной поспешностью, забыв об опасности для самих себя, давайте поторопимся. Здесь, дома, в нашей собственной маленькой солнечной системе, мы получили отказ. Но где-то в этой вселенной должны быть бескорыстные люди, которые, хотя и не надеются на вознаграждение, все же не допустят, чтобы их собственный вид погрузился в катастрофу и смерть». Ее энтузиазм был заразителен. «Вперед!» — крикнул Таби. «Давайте это сделаем! Там есть большая звезда. Давайте отправимся к ней!» Сэр Исаак стукнул кулаком по столу. «Мы это сделаем!» — воскликнул он. «Я достигну скорости, которую раньше даже не представлял. Мы должны! Мы найдем!» помощь для нашей Земли. Несколько мгновений спустя, описав круг вокруг Нептуна, неустрашимые искатели приключений оставили солнечную систему позади и смело отправились в неизведанные области межзвездного пространства».